Поздно ночью в барак влетел Пескон. Он был избит и зорван, окровавлен, поцарапан гноктями. Забрался на нары, быстро разделся и зашептал. "Ну как ходили? Столько мы не нахватали, сколько ты", двусмысленно сказал Горжин. А Пескон тяжело дыша жаловался: "Я был у Зины. Она мне была должна 100 рублей. 50 отдала, а 50 должна была со мной отоспать до самого утра. И вдруг к ней приходят офицеры". И надо давай меня выгонять. А я ни за что. Ну и подрался с этими офицерами. Они мне всыпали. Пескон погладил свою голову, подул на садины на руках. Ах, как жаль, что мы не взяли эту метаморфозу адиколон. Был бы чем привести тебя в благородный вид, сказал ему Швек утешение. В понедельник утром полиция и солдаты произвели обыски по всему городу и пойманных в пленках согнали в барак. Бараки были оцеплены, и никто не мог выйти в город. Вечером замкнутые в кольцо казаков, пленные двинулись на вокзал. Сам генерал Чередников, сопровождаемый капитаном Байковым, смотрел затем, как казаки гонят пленных и распределяют их в вагоны по 40 человек. Я меньше бы обрадовался ордену Екатерины, чем избавлению от этой нечести, сказал он. Я говорил вам, Василий Петрович, что командование западным фронтом прямо указывает, что аэропланы, посланные на позиции, были разбиты здесь. Полковник Николай Кузьмич из-за этого идёт под суд. Никто, кроме этой твари, не мог натворить таких бед. Они воспитаны в патриотическом духе. А я, ваше превосходительство, позволь себе заметить, что между ними есть чехи, элемент неприязненный Австрии. Но и они всё равно крадут. У меня есть сведения от приятелей из Гомеля. Шесть прикомандированных на службу воздухоплавательное отделение пленных разрезали 20 баллонов и отнесли их на базар. Они люди образованные, ну крадут сволочь паршивая. И добросовестный Василий Петрович вытер рукой лоб. Чем человек образованней, тем он больше крадёт, сказал он. Да-да-да, это правда, подтвердил генерал Чередников, наблюдая, как вагонам прицепляют паровоз. Вы, Василий Петрович, человек повидавший свет и бывалый. Вы окончили с наградами? Я ваше превосходительство, учился довольно плохо. Ответил капитан, добавляя про себя: "А за тобой, мошенник, в раствение угонюсь". На вагоне, в котором находился Ваныка Марик, Швик прибил гвоздями знак красного креста для того, чтобы в него не трахнул немец. А когда поезд тронулся и прошёл вокзал, Швик высунул голову из окна и помахал рукой капитану.